это ваш дух. Он очень резкий, но определённо приятный. Хм, выдавил инспектор Спрингер. Джеррик вдохнул снова, продолжив подъём рассуждения. Это определённо едкий. Слушай ты, сукин ты сын. Изумительно, послышался голос миссис Ундервуд, хотя её саму не было видно. Это великолепно. Инспектор Спрингер вцепился в лодыжку Джеррика. «Советую оставить ваше замечание при себе». «Извините, инспектор», — нахмурился Джерик, пытаясь освободить свою ногу. «Я не хотел вас обидеть. Просто этот дух, пот, не так ли? Необычен в конце времени. Я действительно наслаждаюсь им». «Ха!» — инспектор Спрингер отпустил ногу Джерик. «Я давно раскусил тебя. Ты слишком важничаешь». Я вижу их, раздался снова голос миссис Ундервуд. Они близко. Джеррик обогнул низко висявшую ветку и увидел Амелию через просвет в папоротниках. Уф, пропыхтел за его спиной инспектор Спрингер. Проклятье, если я вернусь в Лондон, и если ты попадёшь мне в руки её. Воинственность, казалось, придала ему энергии, чтобы ещё раз догнать Джеррика. Влешём к плечу они покорили вершины, где их ждала раскрасневшаяся счастливая миссис Ундервуд. Склоны отвесного утёса, на котором оказались путешественники, были устланы экзотическим растительным ковром. В нескольких сотнях футов под ними утёс плавно переходил в широкий каменистый пляж, обрамлённый нежно-голубой бескрайностью залива, слившегося с небесами. Открывшийся пейзаж был прекрасен гармонией и контраста, прозрачно-голубого с щедрыми масками янтарной и изумрудных скал. Боже, как просто и как величественно. Амелия была потрясена. Смотрите, мистер Карнелиан. Он уходит в бесконечность этот огромный мир. Всё так девственно. Здесь не ступала нога живого существа. Представляю, что сказал бы об этом мистер Раскин. Примечание. Представляю, что сказал бы об этом мистер Раскин. Раскин, Рескин Джон, 1819-1900 годы, английский писатель, теоретик искусства, идеолог прерафаэлитов. Его творчество отличалось особой изысканностью слога. Швейцария не идёт ни в какое сравнение. Она увлёкнулась Джерриком О, мистер Карнелиан, это Эдем, Эдем. Это звался инспектор Шпрингер, довольно симпатичный вид. Но где наши маленькие друзья? Вы сказали, там, на пляже, копошились маленькие юркие фигурки. Судя по их виду, они что-то мастерят, пробормотал инспектор. Мне интересно, что? Скрыв свою лодку, она показала рукой вниз. Видите, из этой бухточки можно выбраться только по воде. У них нет выбора, они не повернут назад, потому что боятся погони. Ага, потирая руками, начал инспектор Спрингер. Итак, мы застукаем их готовенькими, мы схватим их прежде, чем они смогут. Они все миром, напомнила Амелия. Она столько трое, и одна из нас женщина. Ну да. На задачни сказал: "Он это правда". Он поднял котелок двумя пальцами и почесал голову мизинцем. "Но мы крупнее их, и у нас есть преимущество в внезапности. А эффект внезапности, понимаете, чаще превзойдёт любой удар тяжёлой артиллерии. Я читал об этом в "Бойс он Пейр". Она не скрывала ни удовольства, но лично я много дала бы в этот момент за единственный револьвер. «Ношение оружия без всякой причины запрещено», — заявил он внушительно. «Если бы мы получили информацию...» «Да перестаньте вы, инспектор», — воскликнула она раздраженно. «Мистер Корнелин, у вас есть предложение?» «Я думаю, мы можем отпугнуть их на какое-то время и забрать корзину». Хэ потом они догонят нас снова? Нет. Пока преимущество на их стороне, мы должны взять капитана Наберса в плен. С заложником у нас больше шансов на возвращение в наш лагерь и переговоры с неприятелем. Я сторонник цивилизованного поведения. Тем не менее,